Глава шестая. Факультет, потенциал и первый учитель. Просторный кабинет ответственного за работу со студентами предстал перед нами во всей своей красе. За широким панорамным окном, лишь немного не дотягивающим до пола и потолка, был виден центральный вход в здание Академии со всей массой людей у него столпившейся. Но не крошечные фигурки студентов. Да и необщее убранство кабинета привлекли мое внимание. Сделала это деревянная рама, не походящая на те, что мне встречались обычно. Резная и переполненная деталями, она представляла собой настоящую картину. На нижней ее части стояла, сидела, бродила и занималась своими делами дикое зверье а само застывшее в мгновении действо разворачивалось вокруг облюбованных птицами стволов деревьев, вертикальных поверхностей рамы. рассмотреть что-то наверху было не так и просто, но восприятием я легко распознал в узоре облака и скрывающейся среди них силуэты птиц. вся эта картина дополнялась тенями, над которыми была проведена воистину грандиозная работа. Они в реальном времени струились, ложились и расчерчивали тенями, черными мазками, легшими на древесину и выгодно ее украсившими. Возможно, что если бы тогда у меня перед глазами застыло что-то такое... Нет, все одно. Любая картина рано или поздно закончилась бы, а лишний месяц на фоне многих лет не играет никакой роли. И сейчас у меня совсем иные задачи, нежели разглядывание красивой оконной рамы. Я плавно вышел на стандартную или ощущающуюся таковую скорость мышления, подойдя к столу и пожав протянутую руку Виктора Васильевича, не поленившегося с нашим появлением встать. Этот мужчина нравился мне все больше и больше, ибо, во-первых, от него... Я из самого начала не чувствовал ни крупицы презрения или чего-то подобного, а во-вторых, он, как мог, демонстрировал, что считает меня своей ровней. И пусть оба этих плюса могли быть следствием его колоссального опыта в псионике и интригах, пока оснований считать именно так у меня не было а значит, отталкиваемся от того, что он вполне себе нормальный мужик. Артур, рад тебя видеть. Надеюсь, ночью ты хорошо отдохнул, потому что сегодня тебе предстоит очень и очень многое». Взгляд мужчины скользнул по медальону, который я, ничто же сумняшися, закрепил на правом плече, по-особому перекрутив предназначенную именно для этого цепочку. Медальон в ближайшем будущем придется поменять, но меня радует тот факт, что ты нашел свой способ его закрепления. Свой? Говорить, что я поначалу вообще думал, что так и должно быть, и я, конечно же, не стал. Но Виктор Васильевич однозначно об этом догадался. Определенно, в будущем для важных разговоров стоит безо всяких сомнений использовать ускорение сознания. Сами медальоны и их цепи устроены таким образом, что их можно закреплять на чем угодно и как угодно. Небольшая отличительная особенность нашей академии – аксессуар, позаимствованный у Леона Тригиды. Я хмыкнул, услышав знакомую фамилию. Прибывший из-за границы герой войны с Германией, впоследствии ставший немецкой губернией, прочно вписался в культуру нашей огромной страны. Но о таких мелочах ты узнаешь и сам. Сейчас перейдем к самому важному. Позволь представить тебе Дмитрия Синицына, студента и псиона второго ранга квалификации. Дмитрий поможет тебе обжиться в академии, покажет ее устройство и в целом будет отвечать за первую неделю твоего обучения телепатии, именно как наставник. Не хочу никого обижать, но структура Академии не показалась мне сколь нибудь сложной. Мне хватит простенькой поэтажной схемы для того, чтобы все запомнить. Это была слишком явная попытка приблизить ко мне товарища, который мне вот вообще никуда не вперся. Да и Хельга, внешность которой доставляла определенное эстетическое удовольствие, меня устраивала куда больше, нежели татуированный блондин пляжной футболке и шортах. Ему еще и лет было плюс-минус, как мне, и выглядел он точно местный гопник, растрепанный, с наглым выражением лица. Такому только сигареты не хватало, да шлепок вместо брендовых кроссовок. А аристократ ли это вообще? Или Виктор Васильевич решил состыковать меня с кем-то, кто был бы мне старому ближе по духу? Дело не только в структуре. Все вопросы будешь адресовать мне. Я подскажу, что к чему. Блондин хитро ухмыльнулся, скрестив руки на груди. Или ты думаешь, что Хельги Белевская по рангу за тобой присматривать? Я сделал бровь с запозданием, осознав, что Си-индивидум перестал ощущаться в ментальном поле. Вообще, я словно разговаривал с пустотой но при этом отчетливо видел и иными способами ощущал стоящего напротив человека. «Кажется, я понял. Хорошо, ничего против не имею. В том, что присматривать за мной будет именно ментал, какой-то смысл определенно имелся. Из всего моего репертуара неосознанно навредить я с наибольшей вероятностью могу именно ментальным направлением псионики». Тут банальное снятие защиты, со слов Хельги, могло вырубить слабосилков с первых этажей, а ведь я даже не пробовал все варианты манипуляций, уже пришедшие мне на ум. Ну и отлично, а то мне не понравилось откачивать мальков двумя этажами ниже тебя. Синицын демонстративно поскреб щетину на подбородке, пока я переваривал услышанное, не прибегая к ускорению работы сознания. «Значит, я все-таки кому-то навредил». А Хельга этого просто не заметила, в силу отсутствия таланта к менталу. «И давай сразу договоримся. Втихую ничего не делаешь. Мои советы воспринимаешь серьезно, а от учебы не отлыниваешь». «Дима, это после, пожалуйста», – вставил свое веское слово Виктор Васильевич – которому надоело наблюдать за этим небольшим представлением для двух зрителей. Хельге, которая хмурилась и полыхала недовольством из-за того, что нас так быстро решили разделить, и самого ответственного за работу со студентами. Итак, Артур, касательно твоего размещения, дом, в котором ты ночевал, теперь твой. О бытовых делах не беспокойся, ими займется прислуга. Твое обучение на первых порах будет проводиться индивидуально. Расписание получишь вечером. Стипендия. Мне в руку перекочевала банковская карта, которую нельзя было спутать ни с одной другой. Благо, по форме она все-таки ничем не отличалась. Здесь. Тебе все еще запрещено покидать территорию Академии, и изменится это лишь после того, как ты освоишь все базовые дисциплины на достойном уровне. Документы заберешь в своем доме, их туда доставят к вечеру. Что же касается направления обучения, то тут твоя ситуация уникальна, и учиться ты будешь всему параллельно. Тем не менее, формально тебе, Артур, необходимо числиться на каком-то факультете. Твое слово? «Медлить я не стал». — Боевой факультет, Виктор Васильевич. — Интересный выбор. Ничего сказать. — Считая, что со своим ограничением ты сможешь многого достичь на поле боя? Мужчина скрестил руки перед собой, внимательно на меня посмотрев. Псионы боевых направлений делают свой выбор только раз. Просто бросить, подписав такой договор с государством, уже не удастся. — А что насчет практики боевых направлений мирными псионами? «Запрещено!» — отрезал Виктор Васильевич. На баловство закроют глаза, как и на методы самозащиты, но не более того. Ожидаемо и абсолютно верно в масштабах государства, которому как-то нужно было контролировать псионов, и принятие этого закона определенно связано с первой и последней попыткой мирного коммунистического режима стать не совсем мирным. Тогда Российская империя едва не утонула в крови собственных граждан, но все обошлось к счастью. Тогда мой выбор не поменяется. Ответственный за работу со студентами тяжко выдохнул, выдвинул верхний ящик своего стола и достал оттуда явно временный футляр, из которого изъяли медальон и цепь из отдающего алом металла. Свой аксессуар. Пробывший со мной часа полтора от силы, я сдал здесь же, нацепив новый. Ну что ж, теперь силового метода решения конфликтов точно не избежать. Я ж формальный боевик, хоть и не умею ничего. Что ж, да будет так. Соответствующее измененное расписание получишь после завершения базового курса. На его освоение у тебя будет меньше пары месяцев. Тебе нужно успеть к началу сентября. Вопросы, Артур? Никаких, Виктор Васильевич? У матросов нет вопросов. Так было и у меня. Есть задача, есть путь ее решения. А проблемы будем решать по мере поступления. Прекрасно. Тогда далее тобой займется Дима. За сим свободны, господа студенты. Хельга, а ты задержись. И мы с навязанным мне проводником Дмитрием вышли в коридор, где переглянулись и синхронно хмыкнув, отошли к пустеющему лестничному пролету. Артур Геслер Я протянул парню руку, поймав его взгляд и попытавшись ощутить хоть что-нибудь там, где должен был быть его разум. Но там была даже не непроницаемая стена, а просто ничего. Пустота, которую можно было пронзить насквозь и не нащупать ничего лишнего. Как ты уже понял, новенький студент. А еще универсал и потенциальное оружие трона. Проводник пожал мне руку. Дмитрий Синицын, студент и псион третьего ранга квалификации. Как ты уже мог слышать? Основное направление телепатия, тростепенный телекинез и криокинез. И раз уж меня назначили твоей нянькой, я собираюсь сделать все для того, чтобы ты, находясь под моей ответственностью, не снискал себе проблем. Вопросы? Виктор Васильевич говорил, что ты псион второго ранга, разве нет? На память я не жаловался, а подсказывала она именно это. Но вот взгляд парня посмурнел, помолчав пару секунд, объяснил это расхождение. Формально я еще в том году мог претендовать на третий ранг, но фактически мне его не дают под разными, чаще всего надуманными предлогами. Было забавно видеть, как здоровый хулиган с покрытыми татуировками руками морщится, словно ребенок, которому не давали мороженое. Уж поверь, если мы столкнемся с Хельгой, однозначно сказать, кто победит, и будет невозможно. Справедливости ради, боевые возможности псионов для меня все еще остаются загадкой. Я прошлый, как оказалось, практически ничего о псионах и не знал. А то, о чем мне уже рассказали, или что я понял сам, не давало сколь-нибудь полной картины, от которой можно было бы плясать. Но рассказами, как я понимаю, тут не обойтись. И «Именно!» Но через два дня будут практические сражения в безопасном формате, и я советую тебе их посетить. Узнаешь много нового о возможностях боевиков разных рангов». Синицын подпер спиной стену, проводив равнодушным взглядом прошедших мимо студентов, которые, казалось, не обращали на нас внимания. «Я только-только обратил на это внимание и почти сразу понял» что нас для них действительно не существует. Заметил, наконец, и как скоро я тоже буду способен на подобное. Отвести от себя внимание обычных людей ты сможешь, если твой потенциал не завышен уже через неделю-две. Но на мой уровень выйти будет непросто. Я тренируюсь с 10 лет. И при этом считаюсь, если не лучшим менталом в третьем поколении, то одним из них. Я промолчал, так как лицемерить и изображать удивление или впечатленность не хотел. Но Дмитрий Синицын, похоже, на это ни разу не обиделся. — Итак, тебе, наверное, интересно, как будет проходить процесс обучения? — Еще как! — я кивнул. — Обычно это объясняют наставники но в твоем случае было решено хотя бы на первое время воспользоваться моей помощью. Неправильная оценка ментального потенциала уже привела к тому, что семеро студентов просто отрубились, когда ты решил развернуть свое ментальное поле на полную. Так что штатные учителя могут просто с тобой не справиться. Я не люблю хвастаться, но сегодня я приоткрылся совсем немного даже полностью не сворачивая ограничивающую оболочку, и почти сразу прекратил так, как договорить мне Дмитрий не дал. — Ты уже изучал телепатию? На этот метод меня навела Хельга, объяснив, как перестать проецировать на всех свои эмоции. По дороге в академию я сначала целый район сподвиг набить животы, а после организовал пробку на трассе и не сказать точно, скольких мне удалось зарядить отличным настроением. Об этом меня отдельно, к слову, не расспрашивали. Смогла ли Хельга в своем разговоре с Виктором Васильевичем передать весь масштаб бедствия? Судя по тому, как на меня смотрит Синицын, нет. За мной, как я ожидал, мы должны были вернуться в кабинет явно ответственного за меня Виктора Васильевича. Но у Синицына на этот счет были другие планы. Миновав ту самую дверь, за которой я ощутил явно недовольную и кипящую Хельгу, мы спустились на первый этаж, где мне была продемонстрирована дверь, открыть которую без соответствующих доступов было нельзя. Но моего проводника умная система с камерами опознала по морде лица, и уже через пять минут... Пройдя по монолитной лестнице, обшитой металлом и стоящей в коробе из стальных конструкций, мы оказались в зале полусферы, чем-то напоминающим мне увиденные вчера полигоны. Это малый внутренний полигон, один из нескольких. Здесь можно более-менее сносно тренироваться с тем, что в перспективе не вызовет серьезных разрушений. Доступ сюда выдают только лучшим, зарекомендовавшим себя и доказавшим серьезное отношение к псионике. Не думал, что в этой академии может быть иначе. О, еще как может! Всякий псион обладает выдающимся интеллектом, но не всякого псиона жизнь одаряет мудростью. Среди нашего брата встречаются и тупые, в чем ты убедишься уже очень скоро. — Но я тебе этого не говорил. Дмитрий тем временем вышел в центр зала, замер на секунду, и я ощутил, как его разум развернулся из крошечной точки, затопив собой всю комнату. Изначальная волна не заставила меня даже поморщиться. Но вот дальше я напрягся. Парень будто специально увеличивал давление, пристально за мной наблюдая. — Это так я ударил по тем несчастным? — Намного слабее, — Синицын покачал головой, не сводя с меня какого-то странного взгляда. — Если бы в этой комнате оказался кто-то из тех, кого ты вырубил там, — он задрал глаза, — то все закончилось бы семеркой трупов. И не парься так, я отслеживал твое состояние и прекратил бы при первых признаках серьезного недомогания. И на том спасибо. Не то, чтобы мне понравилось произошедшее, но здесь и сейчас я ничего с этим поделать не мог. Мир псионов был для меня абсолютно непонятен, а размахивать и кричать, что так не делается, даже не вникнув в суть, Но ну, есть и более простые способы выставить себя идиотом в глазах ровесника, по квалификации стоящего вровень с Хельгой. Но к чему эта проверка? В срочно созданной комиссии не было менталов, так что по этому направлению тебя толком не проверили. И вообще непонятно, каким местом ставили оценку потенциала в телепатии. Парень достал свой смартфон, посмотрел на него секунду и чертыхнулся, вернув гаджет в карман. «Постоянно забываю, что связи здесь нет, но подниматься мне лень» так что давай просто поступим так, как поступил бы любой разумный человек. Ты не стой, присаживайся, если что, будет не так высоко падать. Тебя не в Китае учили случаем?» Я выпросительно вскинул бровь. «Что-то методы этого товарища мне напоминали какие-то адские тренировки восточных мастеров боевых искусств, где ты или добился успеха, или сдох. Хуже!» Меня учила госпожа Марина Несвицкая, мир ее праху. Методы у нее были жуткие, но иным образом выучить меня не представлялось возможным. Судя по тому, как этот блондинистый здоровяк прикрыл затылок, обучение там было действительно не самым мягким. Но о Несвицкой я не слышал, что похоже было упущением. Раз уж я познакомился с ее учеником, то неплохо будет и они самой что-то доузнать. Да Итак, объясню суть. Что такое телепатия? Это направление псионики, подразумевающее работу с ограниченной областью реальности силами своего разума. А под разумом я имею в виду не только мозг, но и ментальное поле псиона. То, что в каком-то смысле делает нас частично энергетическими формами жизни. Что ж, по крайней мере, это объясняет тот факт, что я чертовски много времени прожил в застывшем мгновении. Мозг наверняка встал намертво, а вот энергетическая часть разума осталась, и ее каким-то образом хватило для того, чтобы я осознавал себя, обстоятельства и все происходящее. Потому как мы говорим о ментальном поле, подразумевается именно эта энергетическая часть разума, Ты пробовал сжать свой разум сильнее, чем есть сейчас? Пробовал и чуть не помер от боли. Я, вспомнив то мгновение, не удержался и нахмурился. Ужасное ощущение. Это значит, что ты залез на территорию ядра своего разума, того, что является тобой. У всех менталов эта область отличается, но можно точно сказать, что ее размеры зависят от ментальной мощи конкретного псиона. Ядра лишенных способностей к телепатии псионов, как правило, не особо сильно расходятся с физическими размерами их мозга. У обычных людей ядер нет вовсе. И эта же область — то, что ты должен защищать любой ценой. Догадываешься, почему? Я задумался. Возможно ли, что наша сила — это наша же слабость? Мне даже особо ускорить разум для размышлений не потребовалось так как логическая цепочка выстроилась сама собой. Подробнее уголки губ Синицына чуть приподнялись, и его взгляд изменился. Судя по всему, я размышляю в верном направлении. Мне сложно представить ситуацию, в которой телепаты могли бы проиграть любому другому псиону, имея возможность незаметно и быстро вскипятить тому мозги. Значит, мы... По какой-то причине не можем этого сделать. Или это достаточно проблемная задача?» Я продолжал отслеживать реакции наставника, но тот особо ничего не демонстрировал. Просто слушал, кивал в такт моим словам. «Но при этом ты практически упрямо указал на то, что я должен всячески защищать ядро моего разума. Следовательно, оно уязвимо и что, вполне вероятно, уязвимо куда больше, чем ядро, например, Хельги. «В точку!» – парень демонстративно похлопал в ладоши. «Ядра разума менталов действительно намного уязвимее таковых у остальных псионов, потому что в стандартном режиме мы как бы открываемся, подаемся навстречу всему остальному миру и вместе с тем становимся уязвимыми». А любая попытка привести свой разум в состояние, аналогичное таковому, не у телепатов, приводит к безумию. Во взгляде Синицына промелькнуло нечто, заставившее меня удержать рвущийся наружу вопрос о конкретных случаях при себе. Я безо всякой телепатии почувствовал, что на эту тему ему говорить попросту больно. Но как тогда ты полностью исчезал из моего восприятия? Парень хмыкнул и покачал пальцем. «Замкнуться в себе и скрыть разум в кармане — это не одно и то же. И тебе пока рано об этом думать. В первую очередь мы займемся такими базовыми вещами, как ослабление проецирования твоих мыслей на окружающих без этих твоих границ из дерьма и палок. Если успеем, то и с фильтрацией входящих мыслей и эмоций разберемся». — Толпа не вызвала у меня никакого дискомфорта, — припомнил я, предварительно прикинув, для чего может понадобиться фильтровать поток улавливаемых мною мыслей. — Ну, это дело твое, Артур. Просто многих гнетет то, что они как будто подсматривают за своими друзьями, знакомыми, семьей. Что ж, меня к этой категории причислить нельзя. И Если тебя это не волнует, то и черт с ним. Займемся обратным. Намеренным сканированием. Хельга говорит, что за такое по головке не погладят, если заметят. Я скинул бровь. Что, сам же видел во мне хулигана, а теперь удивляешься. Значит, мои мысли частично утекли, дерьмово. И даже думать не буду о том, о чем нельзя думать, в избежание. Один вопрос, Дива, могу же я так тебя называть? Никаких проблем. Парень размял шею. «Спрашивай, почему ты взялся меня учить, да еще и так, подозревая, что базовая программа выглядит совсем иначе?» «Тебе правду сказать или честно ответить?» На субъективную пару секунд я все-таки завис, но быстро уловил суть этой фразы. «Я бы выслушал оба варианта. ну первое мне приказали, а я птица подневольная» контрактами связанные и приказы выполняющие. Это правда, в которой нет ни слова лжи. А второе, я наконец-то встретил человека, потенциал которого не уступает моему. И просто отдать тебя боевикам, которые наверняка загубят твой потенциал своим дуболомством, да ну их нахер, я так тебе скажу. Критичненько, но мне нравится. Хвалите меня полностью. Тогда давайте приступим, учитель. Блондин довольно складился, расправил плечи и начал выхаживать передо мной взад-вперед, толкая речь и активно жестикулируя. Но надо же, второй псион-ровесник и тоже с задатками наставника. Повезло? Или это в целом весьма распространенно? Кто знает. Итак, проецирование мыслей. Теорию ты и сам потом подтянешь, так что мы перейдем к сжатому пересказу и практике. Запоминай, но пока не повторяй. Я обратился во внимание, решив сходу продемонстрировать, на что способен мой разум. Потому что два месяца учиться основам — это с моими-то возможностями все равно, что микроскопом гвозди забивать. Наверное.